Лева, 20-е. Посонной Москве, по серым домам с узкими окнами, прыгают чёрные лошадиные морды, то вздыбленные, то опущенные книзу. Иногда такая же чёрная тень человека в лохматой шапке и с бердышом на плече. У башен стены, у решёток на перекрёстках улиц топчутся люди в лаптях и сапогах, в кафтанах сермяжных, По серому снегу мечутся клинья и пятна жёлтого света фонарей. Краснеют кафтаны конных стрельцов. Иногда вспыхнет и потухнет блеск драгоценного вениса на пшлаге княжеской шубы. Особенным звоном звенит острие дорогой хорасанский клинок в металлических ножнах, и далеко слышен княжеский голос. Сторож, кого пропускал за решётку,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 Упоминаю, кого это я пропускал. Многовишь я пущал. Кто огненной, а без огня и листа дорожного не пущал князь Юрий. Человека в казацкой одежде пропускал, а не батюшка князь. Стонишники те приметные не было их. Купец шёл, свойственник гость и Василий Шорина, да боярин Квашнин в ваське волокся к земскому Ищу палача из разбойного, так тот с огнём и листом, должно боярина кивренна служивый. Василий Григорьевич Шорин, крупный купец, владелец соляными и кожевенными заведениями, его дом был разгромлен во время соляного бунта. Палача не ищем, ищем казака. Да у Шорина много закребетников живёт. и выровские быть могут давно купец прошёл сполучасти так будет батюшка стильцы отделись трое настичь надо купца опросить а куда он шёл сторож да батюшка сказывал тот купец иду де на серпуховскую дорогу стильцы неотложно настичь купца и продержать до меня в карауле ну отворяй Сторож гремит ключами, трещит мёрзлое дерево решётчатых ворот, отезжая князь говорит сторожу. Пойдёт казак, зорко гляди, не пропусти. Увидишь зави караул. Веди казака во Афролову, сдай караульным стрельцам. Чую, батюшка. Магнатая голова низко сгибается для поклона. Снова мечутся по стенам домов по серому снегу пятна света и чёрные тени людей, лошадей и оружия. Вслед за боем часов на Спасских воротах, за стуком колотушек сторожей у Желецких домов звенит властный голос: "Эй, решётчик, ты кого пропускал?" И застуженный голос покорно отвечает: "Дикань, князь Юрий". пропущал до да попак тому, кто при конце живота лежит. Полочай ещё. И ни единого полоча о то том много их шло, все с огнём и листами. Лехих людей не видал. Но ну, отворяй. Увидишь человека в казацкой одежде, тащи во Афролову. Теперь стрельцы на Серпуховскую заставу. Глава 21. Киврин за столом в своей светлице, перед ним ларец. Старик тяжело дышит, обтирает шёлковым цветным платком пот с лбы и головы. Иногда сидит, будто дремлет, закрыв глаза. Одет боярин поверх зелёного полукафтана в мухтаяровую шубу на волчьем меху. Бухарский верх, бумага с шёлком рыжий. Старику нездоровилось. И Немчин доктор не велел вставать, но он всё же встал. Приказал Ефиму одеть себя, вышел из спальни один без помощи. Вслед за собой велел принести ларец с памятками. Теперь сиди перебирал образки, крестики дарённые и повязки, камкасинные, шёлковые пояса, диадемы с алмазами. Алмазы киврин всегда называл по-иностранному диамантами. Вот поиском коссинный, подбит бархатом, шит вежь золотом в клопец, особая вышивка. Диаманты на нём мало побусели. Бери ко себе, жениться будешь, а пояшешься. Возьми, помни, даю, что честен ты и фимка. Их боярин: самому тебе такой годится вещь, красота, бери, говорю. Мне всё это не в гроб волокчи. Человек он жадин, иной у гроба стоит, да гребает, что на глаза пало. Зрак тусклый, руки ноги не чует, куда б ряду у Тортугорич, ничего бы ко жить не надо. Да, гонаши ты, иной, я ж понимаю, только одно Не женись, парень, на той, кое я груди спалил, как её? Ириницей кличут боярин. Инота? Та, становщица Воровская. Ты был у ней? Ладил быть боярин, да не удосужился. Прознал я вот что: по известу тате Фомке, пойманы воры за Никитскими вороты, на пустым немецком дворе. С теми ворами стрельцы и двое беглые. Исказывали те стрельцы, что вор стенька раздретую жонку Иреницу из земли взял, мужа убила. Вишь, какая рыбина. Вот пошто она к тому вору прилепилась. От смерти урвал, а смерть ей законом дадена. Поздоровит мне, я ей лажу заняться, ежели тебе не тошно будет. Как, лодней ты сказовый? А ничего не надумал я, боярин. Что, вор, дал ты мою грамоту князю Юрию? Себя не помнил я, лежал. То исполнил боярин. Князь тут же немешкая конно со стрельцами Яковлева приказу всю ночь до свету пеших по Москве и на заставах опрашивал много лихих сыскал да тот разя не поймался ушёл же боярин привстал на мягкой скамье и упал на прежнее место утёк он боярин так и всё поперичники наши много посмеялись над нами и ныне поди чинят обнос перед государём на меня и князя юрия вот что Я сказал вору: "Политай, большая у тебя судьба", и мыслю: "Лети из клетки в клетку". А вышло, что из циправду сказали: "Спущен вор к вашнинным доморозовым". Да и вышел мой смех не смех, правда, Ефим. Слышу, боярин: "Скоро неси мою зимнюю мормолку, да прикажи наладить возок. Поеду к государю грыстись с фрагами". Дяк ушёл за шапкой, боярин гневно стучал костлявым кулаком по столу и бормотал: "Кой мил, Морозов, квашнин или же я? Гляну, кто из нас надобин царю, и кого послать чёрт у блины печь. Ушёл вор, ушёл". Дяк принёс высокую зимнюю соболью шапку, подбитую изнутри бархатом. посыбалиной шерсти, низены зоры и жемчуга с драгоценными камнями. Шатаясь на ногах, Киврин встал, запахнул шубу, гяг надел ему на голову шапку, боярин взял посох и, опираясь в пол, пошёл медленно. На сером лице зажглись злобой волчьи глаза. Гяг забежал к двери. Когда боярин стал подходить к выходу, упал старику в ноги.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 Чёрный немчин не приказывал тебя сердить. И поси Бог пойдёшь ты. Ой, не езди, боярин отец. Сдинся дело прежде, а себе потом. Ныне я и без немчина чую, что жить мало. Свиди до воска, держи под локоть. Вернёшь наверх в палаты, иди в мою ложницу. шарь за именным образом пофнутия Борอฟского за тем, что Синкие Ушаково дело вынеш лист писан с деками судного приказа там роспись чем владеть тебе из моих денег и рухляди а что попам дать за помин души и божедомом кусочником потерпит бог грехам вернусь от царя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 Ничьись быть книгочеем духовных книг, того патриарх не любит, ибо от церковного книгочейства много сомнений в вере бывает, у иных и еретичество. Всё то помни и меня не забывай. Дай поцелуемся. Вот так-а. Куда я без тебя сирота боярин? Знай, надобно вскорости сказать царю кого спустили враги и над того их не ради нечего ждать Руси хоть помру отдавиду государю неотложно веди и держи ступени крыца нынче как в тумане глава 22 на царском дворе очищенном от снега посыпанном песком налыши дях и пешие Все да эти псари с собаками ждали царя на охоту. На обширном кольце с золочёнными, раскрашенными перилами толпились бояре в шубах. Все поджидали царя и споря прислушивались. Больше всех спорил долгорукий. Кичиться умеете, бояре, да ины из вас разумом шатки. А фонька на щёка меня не застыту, государе, есть ближе и крепче. Ой, князь Юрий, Иван Хаванский не худой, дать тебя ему чести мало. Иван Андреевич Хаванский умер в 1682 году, князь начальник стрелецкого приказа. Князь Иван Хаванский бык, и рога у него тупые. На что, как князь Юрий, умён, уж там что хочешь. А Фоинко письму зело свычен до да проку тому грош: "Ей бояре, уимитесь, государиде". Царь вышел из синей на крыльцо. Шёл он медленно, разговаривал то с Морозовым по правую руку, то с Квшининым идущим слева. Одет был царь в бархатный серый кафтан с короткими рукавами. На руках иршанные рукавицы, запястья шиты золотом. немецкого сделаны голове соболиный каптур воротник и наушники на отворотах низаны жемчугом полы кафтана вышиты золотом кушак руде жёлтый камкасинный на кушаке кривой нож в серебряных ножнах ножны и рукоятка украшены красными лалами и голубыми сапфирами в руке царя чёрный посох на рукоятке золотой шарик с крестиком Царь сказал Морозову: "Крикника, Иванович Сокольники какого? Да нет их, государь, не вижу. Эй, сокольники, здесь государь". Бойки малый в синем узком кафтане с короткими рукавами в жёлтых рукавицах подбежал к крыльцу. "Что мало вас? Пошто нет соколов? Погода тёплая, ни ветри ты не вьюжит. Опасны, государь?" И зябнут, не полетят, а два кричата есть, да и мать нынче некого, как аккурапаток. На курапате государь и кричата в буде. Густопернатые не боятся стужи. Все рядоспели кловли, всё слажено великий государь. Царь подошёл к ступеням, бояре толпились, старались попасть сарю на глаза, кланялись. Цар не глядел на боярин, но спросил: "Кто ты идёт ко мне?" "Великий государь, то боярин Киврин. А, -а, -а старика дожду." Тихо содышкой Киврин, стуча посохом, словно стараясь его вотнуть в гладкие ступени, стал подниматься на высокое крыльцо. Чем выше поднимался старик, тем медленнее становился его шаг.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 Лицо всё более чернело, а губы шефтали. Великая будет гроза Руси. Разя, государь, спущен. Кромола, государь, квашнин. Киеврин закрыл глаза и медленно склонил голову. Холодеет, сказал кто-то. Старика пустили на крыльцо, сняли шапки. Так-то вот жизнь. Приставился боярин в дороге. Царь снял каптур, перекрестился, скинув рукавицу. Бояре продолжали креститься. Иванович отменил овлю. Приметы худые, мёртвой дорогу переехал. Морозов крикнул псорям: "Государь не будет на травле, уведите псов". Снесити бояре новоприставленного в сени подобраза. Бояре подняли мё르того Киврена. В обширных сенях с пёстрыми постелями полавком со скамьями для бояр, обитыми красным сукном, опять все столпились над покойником. Царь, разглядывая почерневшее лицо Киврена, сказал Квашнину: "На тебя, Иван Петрович, что-то раптился покойный".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 А разбойник, атаман саляного бунта, великий государь утёк, непытан, не опрошен, всё по воле боярина Ивана Петровича. Так ли боярин? Оно так и не так, государь. А чтоб было всё ведомо тебе и не в огнев, государь, то молвлю, беру на себя вину. Разю Исаула зимовой Донской станицы. отпустили без суда, государь, ибо им он, он был в разбойный, боярином кивренным, беззаконно. Квашнин переглянулся с Морозовым. Морозов сказал: "Есаул ради великий государь спустил не Иван Петрович, а я, ты, Иванович. Я, государь, а потому спустил его, что на Дону по нём могло стать смятение, что ради был в солейном бунте атаманом". то он и не доказано и ложно. Не судили в ту пору, не знали, нынче пойман без суда и отписку решил покойный дать тебе, великий государь, по сему делу после пыточных речей и опроса. Где-то и когда видано, что он был в поимке оного бунтовщика на Дону и многое отписал по скорости ложно. Всех казаков не можно честь бунтовщиками. Теперь и прежде того, при твоём родителе, государь, донцы и черкасы служили верно, верных выборных послали в Москву. А что молодняк бунтует у них, так матёры и казаки умеют ему укоротадать. Вот по что спустил я Разию, вот по что стою за него. Беззаконно и недоказано, что он вор. Что ты скажешь, Юрий Алексеевич, князь, спросил царь. Долгорукий заговорил резко и громко. Скажу я, великий государь, что покойный похнутий Василич сыск ведал хорошо. И не с пустоал он и мал стеньку разю. Русь мнётётся, государь. Давно ли был соляный бунт? За ним полыхнул псковский бунт, сколь родовитых людей нужу, крови и обиды терпела. Топор, государь, надо Руси. Кровь лить не жалея, губить всякого, кто надержальных людей рабтит и кривые речи сказывает. Хватать надо, пытать и сечь всякого заводчика. Уши и око государьева должно по Руси ходить днём и ночью. Того вора Разюстеньку, что спустил боярин Борис Иванович, того вора государь спустять было не надобно.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 Токвошнина боярина Ивана. Я перевожу из земского в разрядный приказ. Пущай надъ еками выводит. Учитывай, сколько у кого людишек, коней и достатка на случай ратного сбора. Разрядный приказ приказ ведовший служилыми людьми. Тебя же князь Юрий Алексеевич Долгорукий Ставлю от сей день воеводой земского приказа взамест Ивана Квашнина. Квашнин поклонился, сказал царю: "Дозволь государю удалиться, пади боярин". Квашнин, не надевая шапки, ушёл. Царь перевёл глаза на Морозова. Надо бы Иванычу поговорить с укором, да много вин боярину допрешь отдавал.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 Бояре делая радостные лица, чтобы позлить князе поздравляли Долгорукова с царской милостью. Князь сердитый, сходя с крыльца, сказал гневно: "Закиньте, бояре, лицемерировать, самим вам будет горше моего, когда придётся в разрядном приказе перед квашниным хребет гнуть, тогда посмеётесь. Нынче виж, ведаете, что дружить с боярином Борисом Ивановичем и квашниным не лишнее есть. Долгорукий уехал. Чет열 одинцы царские принесли в сени гроб. Бояре стали разъезжаться.